Глава пятая Час общения с ней вернул ощущение уюта прошлой жизни. Как будто не было нескольких лет ежедневных размышлений о том, что потеряно и как могло все сложиться, не откажись я в тот день поехать за город. Ведь знал, что отец теряет зрение. Взятая на дом работа вместо дополнительной прибыли стала точкой между прошлым и настоящим. Стоп колесков с выверенными циферками. Пятьсот долларов за жизни родителей. Я блокировал чувство вины нахлынувших воспоминаний. В этом деле я стал настоящим мастером, получше любого психолога. Несколько вздохов, растертые кончиками пальцев виски, и совесть готова снова молчать. Но надолго ли? «Мы еще встретимся?» Наверное, мой голос был полон тоски, вызвав в девушке желание не обидеть. «Возможно». Но настолько расплывчатый ответ меня не устраивал. Я хотел большего. «Ты дашь номер своего сотового?» «Нет», — отрезала она довольно резко, решив не утруждаться неверными цифрами. Я не смог скрыть разочарование или догадка была неверной, но Дарья поспешила оправдаться. У меня нет телефона. Есть тех людей, кто отказывается пользоваться вредными технологиями. Боишься рака мозга. Улыбка на моем лице не соответствовала словам, снова делая из меня идиота. Нет, не желаю быть контролируемой, изменять живое общение с интересными людьми. Минутным разговором. А прочим просто нет места в моей жизни, усмехнулась девушка. А если звонок по работе? При моей должности это не нужно. Она отделывалась отговорками, но я продолжал. Так как же мне тебя найти? Адрес не говоришь, телефона нет. Давай доверимся судьбе. Если богу угодно, то встретимся, а если нет то нет. Значит, придется об этом просить Всевышнего, хотя в его существовании сомневаюсь. Напрасно. Он всегда рядом. Спорить о том, в чью доброту я давно не верил, не хотелось. Я неловко потоптался на месте, не зная, как вести себя дальше. Не каждый день встречаешь девушку, желающую тебя проводить, но отказывающуюся продолжить знакомство. Даша снова пришла на помощь, протянув руку со словами. — До встречи, — прерывая неловкую паузу. — Иди, я подожду, пока ты зайдешь в подъезд. Оставалось лишь рассмеяться, и в этот раз девушка повела себя как парень или заботливая... Догадка вылилась словами. — Я вычислил, кем ты работаешь. сиделка по ненормированному времени. Она улыбнулась. Нагадливый. Няня-охранник будет, вернее. И про рабочий день ты тоже прав. Свободно лишь после семи вечера. Так, может быть, завтра, часиков восемь, мы встретимся? Ты настойчивый. Очень. Дарья заторопилась, взглянув на часы. Без нескольких минут двенадцать, прости, но мне нужно бежать. Я схватил ее за руку так куда мне подъехать за тобой? Она кивнула на лавку. — Я буду ждать тебя здесь. — Договорились. Через секунду девушка скрылась за углом детского сада, так и не дождавшись моего ухода, а я шагнул в подъезд. В ноздри ударил, ставший привычным за последние дни запах тлена, лесени сладких духов. — Нужно написать заявление в ЖЭК. Пусть проверят подвал. «Наверное, крыса сдохла или...» Монолог прервала накрывшая с головой волна ужаса, мурашками, как ледяными пальцами, пробежавшая вдоль позвоночника. И непреодолимое желание немедленно покинуть это место. «Да чтоб тебя!» Я снова скакал наверх, перепрыгивая через несколько ступенек, Ключ с первой попытки попал в замок, и я оказался дома за десять секунд до полуночи, о чем свидетельствовали часы в прихожей. Надеюсь, и Дарья успела вовремя. Мурлык кошки напомнила об еще одном существе с этим именем, верно ожидавшем меня в квартире. Я подхватил Дашку на руки, заглянув в довольную мордочку и, почесав за ушком, отправился на кухню и, лишь сделав несколько шагов, осознал, что глаза животного были орехового, а не зеленого цвета, что показалось очень странным. Громкая трель звонка прервала размышление Открой дверь! — требовал все тот же визгливый голос старухи. — Немедленно открой! — Да не пошла бы ты на... Старуха осталась за дверью. Я начинал уставать от всей этой ситуации. Разговор с Мишкой ничего не прояснил, а только добавил сумбуру, вы без того, забитую мистическими непонятками голову. Дашка испуганно прижала уши и сгруппировалась в комок. — Что, в этот раз и ты испугалась, воительница? — усмехнулся я. Но мое замечание было излишним. За несколько секунд после начала нового раунда угроз кошка пришла в себя. Она, вырвавшись из моих рук, бросилась к двери, громко шипя и грозно распушив поднятый вверх остаток хвоста. Повторялось все, что происходило вчера, но в этот раз я не стал смотреть в глазок, совершенно точно зная, на лестничной площадке никого нет. Единственное, что удерживало от мысли о сумасшествии, Были действия Дашки. Она также чувствовала исходящую от невидимой бабки опасность. Кошка снова бросалась на дверь, угрожающе рычала, периодически клацала зубами, словно пытаясь кого-то укусить. Стоило наступить тишине, как Дашка бросилась к открытому балкону, но в этот раз я сумела передить ее, не став дожидаться исхода у входной двери, а торопливо закрывая все, что могло изолировать квартиру, от уличных звуков и свежего воздуха. «Маразм! Просто какой-то маразм!» Я обращался к кошке. «Пытаемся сделать из квартиры неприступную крепость, но от кого защищаемся? Кому не позволяем ворваться к нам? Кто может ответить, а?» Она оглянулась, словно понимая все, что я сказал. Глаза животного полыхали огнем, и на этот раз ярко-зеленого цвета. Каверионша ты моя, я подхватил ее на руки. Долго нам сидеть в заперти, когда это все кончится? А никто из соседей не идет разбираться, кто ломится в нашу дверь в позднее время. Что-то Верка совсем нюх потеряла. Громкая музыка мешает ей в восемь вечера, а звонки в дверь в полночь не раздражают. Корга старая, видно, все ведьмы заодно. Я осекся. Ведьма? Это я уже слышал в деревне, так называли усопшую бабу Дусю. А если это правда? Я усмехнулся собственным выводом, но удар, словно кулаком в окно спальни, находящейся на четвертом этаже, заставил вернуться к прежним мыслям. То мог стучать там, где нет ни балкона, ни лестницы. Я взглянул на часы. Пятнадцать минут. Первого, то есть все началось после двенадцати. Ощущение того, что кто-то следит за мной сквозь плотные шторы, не покидало ни на секунду. Я не был любителем ужастиков, а тем более мистики, но то, что происходило в последнее время, кроме как происками потусторонних сил объяснить невозможно. Оставалось узнать, кто и зачем. Кому из служителей ада понадобилось попасть в мою квартиру? Ответ пришел ночью. Я провалился в глубокий сон, едва коснувшись головой подушки. Надежда увидеть Дарью в сновидениях не оправдались. Вместо нее появилась другая женщина. Но подаренные Морфеем воспоминания грели душу не меньше новой знакомой. «Бабушка. Мягкие колени». Нежные руки, покрытые веснушками, ладят меня по голове. Вызванный из-за памяти запах показался дополненным нотками незнакомых ароматов. Но главными оставались сладкие, ваниль и мальва, любимые духи женщины, позволявшие делать мне что угодно. Никогда не кричащий, не ставящий в угол с улыбкой и пониманием, принимающие любые мои проделки. «Как ты вырос, малыш! Каким стал красивым и сильным!» Я пыжился изо всех сил, стараясь стать хоть чуточку выше, надувая воздухом грудь и распрямляя спину. «Ты уже научился читать!» Покрытые сеткой морщин уголки губ сложились в улыбку я киваю в ответ головой и тут же получаю возможность доказать насколько стал взрослее умница не хочешь прочесть что нибудь бабушке я соскакиваю скорее отведу ее за собой вцепившись рукой в сухонькую ладошку как много книг она с одобрением разглядывает уставленные томами полки и ты все это прочел Я снова киваю в ответ. — В этом ты пошел в дедушку. Он бы тобой гордился. Бабушка указывает пальцем на одну из книг, задавая вопрос а эту, затертой кожаной черной обложки. Нет, я, наконец, обретаю голос. — А можешь сделать это прямо сейчас? И, не дожидаясь моего согласия, добавляет... Очень интересно, что написано на 129 страничке. Я беру книгу руками, с удивлением замечаю, что они принадлежат не ребенку, а взрослому человеку, и вдруг ощущаю боль, резкую, жгучую, будто кто-то пытается оторвать мне мышцы лодыжки. Я громко кричу и просыпаюсь. Что-то тяжелое с грохотом падает вниз, добавляя боль в пальцах, задетых толстой книгой. Я мгновенно прихожу в себя, оказываясь не в прошлом, а в настоящем времени. — Да чтоб тебя! — мой крик обращен к грызущей ногу кошки и непониманию, каким образом я оказался в зале, ведь лунатизмом никогда не страдал. Я смотрел на то место, где еще секунду назад стояла бабушка. Холодный озноб, прошив до мозга, сдавливая трепыхающееся в бешеном ритме сердце щупальцами парализующего волю страха. На месте родного человека, отсвет пропившегося сквозь шторы лучика, вырисовал сгорбленную старуху. Всклокоченные седые волосы выбились из-под черного платка. Пустые глазницы с торчащими жилками, удерживающими вытекшие глаза. Перекошенный рот украшал единственный суп. Покрытое трупными пятнами лицо, шевелящимися на оскризлой кожи червями ухмылялось. Комната заполнила отвратительно сладкое зловоние. Ведение продлилось доли секунды, но этого хватило, чтобы довести меня, взрослого мужика, до полуобморочного состояния. — Ё-моё, что за мразь? — я произносил слова вслух, уже зная ответ. Это была та самая тварь, что ломилась в двери и окна. Я схватил уроненную книгу и ринулся к балкону в непреодолимом желании немедленно избавиться от взятой под дурости памятки. Но голос, так похожий на дарин умолял. — Не делай этого! Ему противоречил старуший. Давай! Не слушай ее! Выкидывай! Мне с трудом удалось отвести руку от штор. ощущение будто мной управляют, как и понимание того, что мог пустить внутрь квартиры Невидимого врага пугала.